Глава 45 Прохожие провожали удивленными взглядами странного парня. Лицо его было в садинах один глаз заплыл, бровь представляла корку запекшейся крови, но на лице играла счастливая улыбка, а из потрескавшихся губ лился какой-то незатейливый мотивчик. Постановление о подписке о невыезде Юра выбросил там же, у здания ВС скомкал и бросил мимо урны, как использованную салфетку. Эти два дня он много думал. Времени оказалось достаточно, ему никто не мешал. Бывший сокамерник, сопливый наркоман, постоянно ноющий по поводу дозняка, не в счет. Он знал, что рано или поздно его выпустят, и не потому, что был прекрасно осведомлен о ходе уголовного дела. Он чувствовал это. Ему ужасно не хватало ангела. Сначала он был раскален от горя, раздавлен, как зазевавшаяся лягушка колесом автомобиля, зная, что пока он сидит в камере, какая-то толстая пенсионерка кормит с ложечки Алису, в то время как это должен делать он. Есть не хотелось, спать тоже. Жить? Он не знал четкого ответа на этот вопрос, но был уверен в одном. Без Алисы смысла в его существовании точно нет. Смешно. Но у него даже возникали мысли о суициде. И хотя перед тем, как поместить Юру в изолятор, его тщательно обыскали, заставляя приседать с голой задницей. Видимо, в надежде, что оттуда выскочит какой-нибудь хитроумный набор отмычек, изъяли даже шнурки. Но желание умереть поднялось столь велико, что он готов был перегрызть вены зубами. В тот момент, когда он уже собирался осуществить задуманное, к нему явился образ ангела. Крошечное, благоухающее ароматами весеннего леса, Она пёрышком парила над ним, как волшебный эльф. Ангела окружало голубоватое облачко, протравленное тонкими серебристыми паутинками. Она словно плавала в большой объёмной снежинке. «Слушай!» — тихий немного печальный голос зазвенел, как серебряная струнка. И он слушал, жадно слушал с улыбкой на изуродованном лице. «Ничего не потеряно. Мы всегда будем вместе, как ты хотел». Он протянул дрожащие руки, чтобы потрогать ангела. Но они ушли в пустоту. А она счастливо засмеялась. «Ты все еще любишь меня?» «Любил ли он ее?» «Да он готов свою жизнь отдать!» «Только вот кому она нужна, его жизнь?» Ангел вскоре исчезла, но ее божественный голос еще долго звенел в мозгу Юры. Затем у него была истерика. И это случилось после того, как ему все же удалось забыться тяжелым беспокойным сном. Во сне он снова оказался на кладбище. Только погода была гораздо хуже, облака быстро съеживались, окрашиваясь в черный цвет. Проливной дождь лил потоками. Но кроме погоды была еще одна страшная вещь. Вместо Инны они хоронили Алису, и все знали об этом. юрий хотелось кричать, что здесь какая-то ужасная ошибка, что с Ангелом все в порядке, и она в больнице. но окружающие лишь украткой обменивали загадочными улыбками. Его крик застрял в горле, которое внезапно сузилось до размеров миниатюрного клапана. Когда рабочие стали опускать гроб в яму, Юре показалось, что он слышит доносящиеся изнутри слабое царапанье. Он рванулся к яме, скользя по мутной слякоти ботинками. «Остановитесь! Ее нельзя хоронить! Она жива!» – кричал он. Но крик раздавался только в его голове. Он ширился и раздувался все больше и больше, как гнойный нарыв, грозя разорвать черепную коробку. «Она жива! Она жива!» Он прыгнул на опускающийся гроб, рабочие выронили ремни, и он с грохотом упал вниз. Царапающие звуки внутри усилились, и Юра забарабанил кулаками по крышке. «Помогите!» Неужели он услышал ее голос? Или ему померещилось? «Помогите, пожалуйста!» Голос прозвучал громче, хотя создавалось впечатление, что у говорящего чем-то забит рот. Сдирая ногти, обезумевший Юра стал срывать крышку гроба, сверкнула молния. В голове беспрестанно стучало «Она жива! Она жива! Она жива!» Он проснулся от собственного жуткого крика в холодной спарине. На грязной подушке отпечатался след от его взмокших волос. Потом его забрали на допрос. Но вместо этого очкарика-ботаника в камере для допросов сидели два квадратных мужика с короткими стрижками. Они нагло хмылялись, Один из них закрыл дверь. Допрос продолжался недолго. И примерно минут через 15 его бесчувственное тело занесли обратно в камеру. Юра вошел в квартиру. Странно, но она показалась ему совершенно чужой. Из кухни на трех лапах вылетел голодный Кляксич, раздражаясь гневным мяуканьем. Юноша подхватил кота на руки. Ну все, все, успокаивал он его, целуя в мягкую шорстку «Вау!» – обиженно сказал Кляксич. Всем видом показывая, что подобное несправедливое отношение впредь он не намерен терпеть. Пока он кормил Кляксича, позвонил Мика. «Ты один?» Вместо приветствия спросил он. «Нет, с Кляксичем». «Жди в гости», бросил Мика. Кляксич наелся от пуза и полез к водопроводному крану пить. Он никогда не пил из миски, предпочитая только бегущую струю. Юра внезапно испытал неизъяснимое желание снова взглянуть на свое оружие. Открыв тайник, достал знакомый сверток. Развернул, разложил предметы на столе. Пистолет-оса, перчатки с шипами и два ножа, его и Алекса. Он взял нож своего погибшего друга, взвешивая его в руке. Рукоятка почему-то казалась теплой, почти горячей, будто его только что держали в руке. Юра провел по лезвию большим пальцем, слегка нажал. Кожа моментально разошлась, как занавес, из разреза выступили рубиновые бусинки крови. Юра одобрительно качнул головой. Алекс всегда точил нож перед каждой акцией, доводя лезвие до состояния бритвы. Акции, операции, один хрен. Он вспомнил, как Алекс мечтал стать хирургом. ты мечтался. Теперь он лежит в гробу с восковым лицом, замазанным ритуальным гримом, а в груди его сквозная дыра от куска арматурного прута. Юра медленно размазывал кровь по всему лезвию, пока полностью не закрасил нож в злой пурпурный цвет. Губы его тронула задумчивая улыбка. Но Алекса выглядел голодным. Он это чувствовал всеми порами кожи. Не вытирая лезвия, Юра завернул все предметы и убрал сверток обратно в тайник. Надо бы зайти к Алисе. Как она там, пушистый котенок? Он вспомнил, с каким выражением лица на него смотрела эта грёбаная соседка Надежды. она как-то там Ивановна или еще как. Нет, эта тетка точно его не пустит к Ангелу. Скоро пришли Мика с жулей. На лбу Микки красовалась полоска пластыря. Жули уже был слегка под шафе в руках у него была литровая бутылка водки. На голову нелепо надвинута детская бейсболка, срывая повязку, причем создалось впечатление, что под кепкой пряталась старая голова. Они расположились на кухне. «Клево тебя разукрасили», — восхищенно сказала Жули, открывая консервы. «А мне вот жбан зашили, сказали, на редкость крепкий череп, а я им... А вы как хотели, я им кокосовые орехи колоть могу. Болит, правда, еще». «Как ты дырку свою объяснил?» – поинтересовался Юра. А, «Сказал, пап, я не на стройке ссал, не удержался и в яму брякнулся. Ну как там в тюряге-то, а?» «Без тебя плохо», – отозвался Юра, доставая из шкафа рюмки. Ха -ха -ха", залился смехом Жуля. «Плохо говоришь». Мика подождал, пока Юра разольет водку и сказал. «Что делать будем, Гюрза?» Юра поднял рюмку. «Помянем Алекса». Они выпили, Жуля подцепил вилкой шпротину и положил ее на хлеб. «Никто о вас в ментовке не знает», — промолвил Юра. «Так что можете спать спокойно». «Это если Нелли будет молчать», — вставил Мика. «Как прошли похороны?» После небольшой паузы спросил он. жули изменился в лице на хмуре в брови. «Похороны как похороны». «А ты почему не пошел?» — спросил жули у Мики. «Почему, почему?» «Куда такой толпой светиться?» «Да еще с моим лбом!» «Соображать надо, Жуля!» «Да уж куда мне, свиным рылом?» Жуля передернул плечами, словно вспомнил что-то неприятное. «Кюрза, ты не ответил. Как дальше жить будем?» Проговорил с нажимом Мика. Он положил руки на стол. Юра заметил, что болячки на его костяшках исчезли. «А что ты хочешь услышать?» Усмехнулся он, сажая к себе на колени кляксича. Тот завозился, устраиваясь поудобнее. Когда кот принял более или менее удобную позу, его огромные глаза с любопытством уставились на гостей. Я читаю газеты. Ты в курсе, что теперь чуть ли не каждый бомж, даже сдохший от палёной водяры, приписывается нам? Ну и что? Казалось, Гюрза вообще не слышал Мику и рассеянно почёсывал за ушами у Кляксича. Кот жмурился от удовольствия, вытягивая толстую плюшевую шею. Длинные усы подрагивали от наслаждения. «Парни, я пас", сказал Жуля, постукивая ногтём по рюмке. "Всё, бля, с меня хватит. Сначала Алекс. Сейчас уныли башню срывает." «Менты зашевелились?» «Не, всё решено!» «А ты?» Мика в упор смотрел на Юру. «А я женюсь», — с улыбкой сказал Юра. Но от его улыбки почему-то всем стало неуютно. «Эээ...» Промычал Жуля, переводя ошалелый взгляд с него на Мику. «Чё, правда?» «Я когда-нибудь шутил с тобой, Андрей?» Спросил серьёзным тоном Юра. «И кто она?» С недоверием спросил Мика. «Самое лучшее», — прошептал Юра. В воздухе повисла неловкая пауза. мика неожиданно обнаружил, что глаза гюрзы постоянно меняются. Нет, он не сошел с ума и еще не напился до степени жули. и отчетливо понимал, что это физически невозможно. Но он верил своему зрению. Из обычных голубых они внезапно становились ярко-оранжевыми, причем зрачки словно растворялись в необыкновенном огненном пламени, как куски масла на раскаленной сковородке. А потом вдруг их накрывала черная пелена, будто внутри гюрзы наступала ночь. «Я пойду». Мика стал вылазить из-за стола. «Ты знаешь, как меня найти». «Знаю», — согласился Юра, продолжая забавляться с Кляксичем. «Пока». «А можно я еще посижу?» — подал голос Жуля. С одной стороны, он видел, что с Гюрзой определенно творится что-то не то, но с другой, у него так уютно, да и в бутылке еще почти половина осталась. «Сиди, кто тебя гонит», — сказал Юра. Жуля обратил внимание, что тот к закуски вообще не притронулся. «Ну и ладно, мне больше достанется», — решил Жуля и стал наполнять рюмки. Рука его дрожала, и это ему не понравилось. «Ты правильно решил, Андрей», — сказал Юра. Кляксич уже спал на его коленях, свернувшись могучим калачом. «Я про акции». «Ах ты об этом!» Жуля выпил, не чокаясь, и сунул в рот кусок хлеба с плавленым сыром. «Эти акции, хуй акции у меня уже в жопе сидят хуже геморроя!» С набитым ртом продолжал он. Однако следующая фраза Юра поразила его. «Я бы на твоём месте вообще уехал из Москвы», – тускло сказал он. «Плохо здесь, Андрюха». Придя в себя, Жуля доживал бутерброд. чё ты странный стал, Гюрза. Пить не хочешь, жрать тоже. Так и до своей свадьбы не доживёшь». Жуля не узнавал своего приятеля. Сидит как пеньску скукожился и смотрит в одну точку. Он решил не приставать к нему с расспросами и налёг на водку. Минут через пятнадцать он уже был, как говорится, в кондиции. Однако молчание Гюрзы становилось невыносимым, и Жюля отважился нарушить затянувшуюся паузу. «Жаль, что так получилось с Алексом, и ты в тюряге парился. Не нравится мне всё это. Ты ж юрист, чё отмазаться не смог от мусоров?» Гюрза развёл руками и показал на своё фиолетовое в желчащих синяках лицо. Но уж извини, не смогла. могла». Жюля, казалось, не заметил сарказма. «А знаешь, почему я передумал с вами ходить на акции?» Он уставился на Юра соловелыми глазами. Юра видел, что белки его друга были все в красных прожилках. «Эх, гюрза, гюрза!» Жуля снял рубашку, оставшись в одной майке. Под мышками темнели два полукруга пота. «Никому не говорил, только тебе, как старому другу!» Жуля подвинул табуретку ближе к столу. «Знаешь, когда мне было лет пять, моя матушка отвезла меня к деду в деревню под Рязань. Было круто, речка там и всё такое, малышня, тёлки маленькие с плоскими сиськами и так далее. Так вот...» Вечером, когда мы разжигали рядом с домом костёр, было самое клёвое время. Мы рассказывали страшилки, ну, ты знаешь, про зелёные глаза, чёрные перчатки и прочее. Так вот, ни хрена мне страшно не было, наоборот, все на ха-ха пробивало. А была среди нас одна девчонка, ну, прям дюймовочка, дунешь, улетит на луну. Глазище огромное, сама бледненькая, прям как дохленькая. И косички будто у таракана. У таракана усики, а у чувихи трусики, хе Так вот, она всегда молчала, только губки так поджимала с видом. «Эй, ребятишки, все это бабушкины сказки, не верю ни единому слову, и все такое». Жуля продолжал. И вот однажды, дня за два, как мне уезжать надо, она наконец открыла рот. Гюрза, бля, буду, сказка есть сказка, но после ее истории я еле до дома добрался. По дороге свои штаны в полосочку чуть не обдристал. Да и вся мелюзга тряслась от страха, как горох в банке, когда она рассказывала. Сидит так прямо, будто палку проглотила, как монашка. Зырит куда-то в темноту и вещает монотонно, типа молитвы читает. Знаешь, я как вспомню, до сих пор в дрожь бросает. Неожиданно в квартире погас свет. Не бойся, Андрей, сказал Юра. Это иногда бывает, свет скоро включат. Продолжай. Эх, ммм. вдруг стало страшновато. Мало того, что он окунулся не в слишком приятные воспоминания, а тут еще гюрза со стекленешим взглядом, «Да и свет в придачу вырубили». Он протянул дрожащую руку и нащупал гладкую прохладную поверхность бутылки. Решив, что наливать в рюмку рискованно, он глотнул прямо из горлышка. В общем, фишка следующая. Жил-был мальчик с мамой, жил-не-то жил, и однажды мама купила книжку, большую, тяжелую, черного цвету. Мальчику было интересно, что это за книжка, и он стал просить мам почитать. Но мам все время отказывался и говорила, что мальчику еще рано читать такие вещи и каждый раз уходила на работу, а мальчик оставался дома. Тут Джули увидел нечто, от чего глаза его превратились две заглавные буквы «О». Гюрза гладил кота, задремавшего у него на коленях, и от шерсти вылетали крохотные искорки статического электричества. Такое чудо ему никогда раньше не приходилось видеть. Гюрза словно гладил чистое ночное небо, и звезды сыпались между его пальцев. «Ну что замолчал? Я тебя внимательно слушаю», – терпеливо произнес Гюрза. Э ну короче», — промяблил Жуля. Однажды этот мальчик не выдержал. Он подсмотрел, куда мама кладет ключ от шкафа, где прятала эту странную книжку. И когда ее не было дома, взял ключ. Он вытащил книжку и пролистал почти всю ее, но ничего интересного так и не нашел. Как вдруг увидел, что последняя страница склеилась, знаешь, как у новых книг. «Так вот, на последней странице была картинка. Очень страшная картинка». Жули замолчал, очевидно, вспоминая в деталях свои первые ощущения от этого рассказа. Там была нарисована злая ведьма, она стояла в лесу. Волосы торчат, нос загогулины и хитро так улыбается. И руки расставила в стороны, будто обнять хочет. Мальчик заплакал и закрыл книжку. Сначала он хотел ее вообще выбросить, но испугался, что его будет мама ругать. Гюрза молча слушал и Жули стало казаться, что он уснул, как и его кот. Внезапно его посетила мысль. А слинять ли отсюда? Уж больно некомфортная обстановка. Вместе с тем он не мог уже остановиться. Слова вдруг посыпались из него, как крупа из дырявого пакета. Каждая ночь ему снилась эта злая бабка. Он пытался забыть о ней, но все напрасно. Мама не могла ничего понять. Однажды она снова задержалась на работе, и мальчик полез в шкаф. Он не понимал, что с ним происходит, будто кто-то управлял им. Так вот. Когда он открыл последнюю страницу, то увидел, что ведьма уже стоит не в лесу, а на трассе. Мимо несутся машины, горят фонари, а она стоит и смотрит прямо на него. Смотрит и улыбается. Мальчик снова испугался, он опять ничего не стал говорить маме. Прошел год, и он опять вспомнил про книжку. Он уже понимал, что она плохая и ее нельзя открывать, но ноги сами понесли его к шкафу. Что же он увидел? Страницы книги были в красных пятнах, похожих на кровь, а ведьма стояла на его улице. Она хохотала и тянулась своими скрюченными руками к малышу, а изо рта торчали звериные клыки. Мальчик понял, что если он и дальше будет открывать эту ужасную книгу, то ведьма будет все ближе и ближе. И вот прошло пять лет, он учился в школе. Мама уже не прятала ключ от шкафа. И мальчик, тьфу, уже парень, Доставая из шкафа зимние ботинки случайно и открыл книгу. Растрепанная ведьма стояла на его лестничной площадке. И в темноте сверкали ее злые глаза. Все остальные страницы были стухшими и воняли дохлыми мышами. Парень решил выкинуть эту книгу, но в квартиру вошла мама. Она говорила, но рот и глаза ее не двигались, словно прикрытые маской. На руках ее были перчатки. Когда она ложилась спать, парень посмотрел и увидел, как мать сняла с себя перчатки и обнажила кривые коричневые пальцы с длинными когтями. А потом она сняла маску, и парень закричал. Это была та самая ведьма. Старуха услышала крик и пошла к парню, а тот грохнулся в обморок. Жуля замолчал. Молчала Гюрза, искры больше не сыпались от кота. Жуля поболтал бутылку, она была пуста. Больше ни парни ни его мамы или ведьмы никто не видел. Из квартиры стало вонять, и жильцы вызвали ментов. Когда с помощью участкового открыли дверь, то увидели, что квартира заросла мхом и грязью, а посреди комнаты валялась книжка. Мент открыл ее и на последней странице увидел кладбище, а на нем крест с фотографией этого мальчика. Закончив рассказ, Жуля с удивлением обнаружил, что почти трезв. Через минуту включили свет, и он облегченно вздохнул. Гюрза сидел, глядя прямо перед собой. Кляксич зевнул, показал розовую глотку с острыми клыками и снова опустил голову на толстые лапы. «Кладбище, говоришь?» – задумчиво проговорил Гюрза. «Ага», – сказал Жуля. Он был так рад появившемуся свету, как ликовал бы заключенный, увидев торчащий из скважины замка его камеры ключ, который забыл рассеянный тюремщик. «Ладно, мне пора», – заторопился он, поднимаясь из-за стола. «Ты не сказал, почему ты передумал участвовать в акциях», – тихо сказал Гюрза. Жуля проглотил подкативший к горлу комок. «Да, сказка в самом деле страшная. Но какое это имеет отношение к тебе, а, Жуля?» Гюрза пристально посмотрел на него. И юноша смутился. С другой стороны, он не мог не заметить, что взгляд у Гюрзы стал более осмысленным, и он больше не называет его Андреем. «Да так, просто душу хотел отвести», – сконфуженно пробубнил он ему не терпелось уйти но гюрза словно гипнотизировала его как змея вдруг гюрза рассмеялся и странно было слышать этот смех нерадостный и бесцветный как суховей несущийся повышенной солнцем пустыни жуля сказочник ладно подытожил он звание если что жуля метнулся к двери выскочив на улицу он вдохнул ночной воздух и довольно крякнул хорошо что он не стал откровенчеить с гюрзой Он точно счел бы его за психа. Он бы никогда не признался даже собственной матери, какой сон ему приснился вчера. Ведьмы из сказки. Она стояла у кровати Жули, хрипло, хохотала и кричала, что она скоро их всех съест, сожрет вместе с одеждой и ботинками, разорвет кишки, разгрызет их кости и высосет костный мозг. Их это Гюрзу, Мику и Нелли. Он проснулся, задыхаясь от собственного вопля. Голова кружилась, и он рванул в туалет, где его вырвало. Больше в ту ночь он не спал.